Эпилог. Мы венчались в огромный молельный дворца, выстроенный вокруг самого древнего в Тивете древа жизни. Наверное, я была единственной невестой не королевских кровей на свадьбе, которой присутствовали вся королевская семья, толпа придворных, куча репортеров и прочие совершенно незнакомые мне люди. Я надела традиционное тиветское платье и туфли от Кулина, присланные леди за седмицу до обряда. Когда завороженная, оглушенная и словно заколдованная я шла по дорожке из розовых лепестков к Айдену, ожидавшему меня у венчальной чаши, то еще не знала, что мы зависнем между двумя мирами на долгие три года. Первые магические ворота действительно станут мостом между Абрисом и Теветом, ведь над ними будут совместно биться лучшие артефакторы темного и светлого миров, кроме Григория Покровского, снятого с должности за воровство чужой магии. Месяц спустя у нас с Огостом завяжется переписка с помощью магического планшета, когда-то подаренного его сыном. Сначала мы начнем обмениваться анекдотами о а потом просто обмениваться сообщениями. От свекра я узнаю, что забойный артефакт, созданный мною от страха, начисто стер память всем, кому не посчастливилось оказаться в то утро в бальном зале заброшенного замка. С новыми властителями двух кланов окажется несложно заключить перемирие. К слову, артефакт не посмеют трогать вплоть до моего появления в Белом замке. Через четыре года Роберти Томпсон будет принимать нашего Скайдена Первенца, слушая при этом отборное ругательство обоих родителей и особенно изощрённые от взвинченного отца. У Вудсов вообще имеется дурная привычка в случае, если что-то идёт не по плану, винить несчастного знахаря. Сын окажется двуликим и пошатнёт незыблемое прежде правило, что тёмная магия всегда стремится к нулю. Но тогда я не знала будущего, и, сосредоточившись на мысли о том, чтобы не шлёпнуться на пятую точку на глазах у сотен незнакомых людей, просто шагала в неудобных туфлях к человеку, заставляющему моё сердце биться быстрее. Мы никогда не должны были встретиться, но неизбежно встретились, полюбили друг друга. Пережили расставание, разрушили стену между двумя мирами. Мы заслужили свое счастье. Пусть и дорога к нему оказалась не близкой.